Глава 33. Бриэль. Бриэль, подожди. Я продолжаю бежать к выходу, но капитан догоняет меня и осторожно преграждает путь. Пожалуйста, просто. А твали от неё на хрен. Что? Я тут же разворачиваюсь. Там он направляется к нам гневными шагами. Тень падает ему на глаза, когда он подходит ближе. Не удостоив капитана взглядом, Бас встаёт прямо передо мной. Мои глаза наполняются слезами, затуманивая зрение, и я бросаюсь к нему. Его руки тут же обнимают меня, я уже не в силах сдержать рыданий. Бас нежно обхватывает ладонью мой затылок и шепчет. «Ты со мной, сестренка». Я плачу, а он укачивает меня, совсем как в детстве, когда он приходил, чтобы успокоить меня после очередной выходки нашего отца. Мне ненавистна мысль, что при нашей первой встрече за такое долгое время бас видит меня именно такой, слабый и нуждающийся в поддержке. "Передай брату, что он труп", рычит бас. "Иди на хрен", бурчит кэптан, делая шаг к нам. "Не смей угрожать моему брату. Ты знаешь, что будет". "Хватит", шепчу я, освобождаясь. Поворачиваюсь к кэптану, и его глаза смягчаются. Он сразу всё понимает. "Я отвезу Вален домой". У меня дрожат губы. Я поворачиваюсь к подруге, и та, вскидывая руки, словно хочет сказать, что не нуждается в объяснениях, к едва отчаянным шёпотом добавляет: "Вспомни, о чём мы говорили в зоопарке, Бриэль". Я опускаю глаза, и он уходит. Снова поворачиваюсь к брату. Он кивает мне и мы вместе идём к выходу. По пути бас здоровается с людьми, которые замечают его, пока мы протискиваемся через толпу. На улице брат поворачивается ко мне. «Какая ты стала, Бри!» Хрипло произносит он, и я замечаю влагу в его глазах. «Маленькая, но уже не маленькая». Меня врывается с мешок. Он протягивает руку, и я подаю свою. «Ты красотка, сестрёнка». Не могу сдержать улыбку и поднимаю взгляд. «А ты как будто даже выше, чем я помню». Бас ведёт меня дальше, к машине, на которой приехал. Она классная, лучше, чем всё то, что, по моим ожиданиям, он мог бы себе позволить. Классика, как братишка всегда и хотел. Мустанг Fastback 1969 года. Та самая машина, постер с которой висел на стене у него в спальне, сколько себя помню. Мне нет нужды спрашивать, его ли это машина или он её одолжил, чтобы добраться сюда. Достаточно посмотреть на номер. Bishop 2. На меня что-то находит, снова подступают слёзы. Ага, выдыхает он. Я, наверное, долбонутый на всю голову, пользуюсь тем же, что и эти застранцы, но я просто не мог не взять эту красавицу и решил пользоваться ею правильно. Номер тачки, что мне мать подарила, 4 Би숍, но у нас никогда не было четвера. Он смотрит на меня, мой любимый, всегда защищавший меня брат. Нас всегда было двое, только ты и я, Бри. И снова глупые слезы текут по моим щекам. Мы стоим в тяжелом молчании, и это настолько неловкое ощущение, что оно опустошает. Чтобы заполнить пустоту, садимся в машину, и Бас выруливает на дорогу. Через несколько минут брат начинает говорить. «Что, черт побери, случилось, Бриэль? Как ты тут оказалась?» Я пожимаю плечами и отвечаю прямо. «К нам в город приехал Ройс, как ты и говорила. Потом он вернулся и забрал меня с собой». Почему ты мне не сказала? А почему ты не сказал мне, что уехал отсюда? Что потом спрашиваю в ответ. Я приехала сюда, думая, что мы будем тут вместе. Когда ты поняла, что меня здесь нет, надо было приехать ко мне. Когда я поняла, что ты уехал, у меня уже не было нужды бежать к тебе, бас. Это, во-первых, а во-вторых, я не знала, где ты. В его глазах загорается тревога, когда он видит мой синяк. У тебя всё нормально, Брий? Я сглатываю. Да, всё отлично. Это был несчастный случай. Я отключилась. Ты не выглядишь на отлично, Брейш. Я знаю, какие остаются разрушения после того, как перейдёшь дорогу Брейшу. Рявкает бас. Что-то случилось, и ты вдруг не значишь для них ничего, хотя до этого много что значил. Сегодня просто плохой вечер. Здесь всегда будут плохие вечера. Их не остановить. С годами мальчишки Брейш становятся только хуже. Ты этого хочешь? Он не такой. Он злится на самого себя. Бас останавливается на светофоре и смотрит на меня. И это оправдание? А какое оправдание у тебя? Мой голос срывается на крик. Я защищаю жизнь, что здесь построила, и людей в ней. Брат меняется в лице. Бриель, так какое у тебя оправдание, Бас? Ты не должна была сюда приезжать, заявляет он вместо ответа. Я просил тебя солгать, быть с тобой, держаться подальше, и у тебя всё было бы отлично. Быть с тобой для чего? кричу я, и чуть приподнимаясь, чтобы посмотреть ему в лицо. Потому что он не мог полюбить такую, как я? Потому что я этого недостойна? Ну, знаешь, что, Бас? Я солгала не ему, а тебе. Он смотрит на меня во все глаза, я продолжаю Ты спросил меня по телефону, поддался ли он твоему плану. Я сказала, что да, и это была правда. Ты велел мне быть с тобой и убедиться, что Сиара рядом, чтобы он увидел нас обеих и попался на уловку. Всё так и было. Ему хватило одного взгляда на неё, и, как ты и сказал, он решил, что она это я, высокая, красивая, в точности как Бас Мишеп. Бриэль брат качает головой, но я не даю ему вставить и слова. А вот что я тебе не сказала, так это то, что Сиара выдала меня уже через 15 минут. Так что я без всяких усилий придерживалась твоего маленького плана. Скидываю руки и тут же опуская хлопая себя по коленям. Я? Это была я, совершенно и полностью. И чтоб ты знал, он меня за это не возненавидел, не выкинул меня за то, что я это я, как это сделал ты. Он бледнеет. Даボス, я знаю. Пронзая его гневным взглядом, Теперь я знаю, что это ты принял за меня решение. Это ты отослал меня прочь, разлучил нас, не они, а ты. Его взгляд ожесточается. Он смотрит мимо меня. Это он тебе сказал? Нет, он не говорил, но стоило бы. Я вылила ему на голову столько дерьма, а он ни разу не бросил мне это в лицо, хотя у него было столько возможностей. И знаешь почему? Спрашиваю я, но не даю ему ответить. потому что он знал, сколько ты для меня значишь, знал, что правда разобьёт моё чёртово сердце, если бы я услышал её до того, как была готова. Он тобой манипулирует? Нет, рявкнул я. Не манипулирует, но спасибо тебе за то, что дал мне понять, какой психически неустойчивый ты меня считаешь. Я не считаю тебя психически неустойчивой, качает головой бас, но ты ещё маленькая, ты Я не маленькая. перебиваясь тихим смешком. Я жила жизнью взрослого человека с тех пор, как пошла в начальную школу, как и ты. Я никогда не была ребенком, и ты это знаешь. Ни ты, ни я не удостоились такого счастья. Ты все еще моя сестра, — говорит он и отводит взгляд. И ты здесь не останешься, Бриэль. Прости, но не останешься. Я подпрыгиваю на сиденье. Ты уж прости, но это решать не тебе. У тебя нет права так со мной поступать, вспоминать обо мне, когда тебе удобно, а потом объявляться тут, когда я тебя уже не жду. Мы поговорим об этом в отеле? Нет. Он бросает в меня гневный взгляд. Отвези меня домой. Бриэль, я сказала, отвези меня домой. Смотрю прямо перед собой, чувствуя, как меня охватывает от сопенения. Бас хочет возразить, но, тихо выругавшись, едет к общежитию. Когда я выхожу из машины, приготовившись хлопнуть дверью, он шепчет: "Это не твой дом". Я хлопаю дверью со всей дури. Не могу поверить, что я так долго ждала, когда же наконец встречусь с братом, обниму его, посмеюсь вместе с ним. И это будет наше воссоединение. Встретились. К чёрту сегодняшний вечер. К чёрту рой собрейший и к чёрту моего брата. Я собираюсь кайфануть с подругой, а потом отключусь и надеюсь, Завтрашний день будет лучше. Моя надежда полетела к чертям. Следующий день был таким же отвратительным, как и предыдущий, но я больше не могу прятаться у себя в комнате. Бас безостановочно звонит мне. Приезжал раз шестой, и каждый раз я его отгревала. Я не готова разбираться с ним, пока всё остальное так дерьмово. Реальность, что его окружает, тот факт, что он рано или поздно уедет, уедет один или не один. Прямо сейчас я не могу об этом думать, так что изо всех сил стараюсь вообще не думать. Сижу на скамейке в парке и затягиваюсь косяком, который передала мне Валин. Выглядишь дерьмово. Она с участием смотрит на меня. Давлюсь кашлем, выпуская длинную струю дыма и наблюдая, как она исчезает в воздухе. Да, расчёска бы не помешала, соглашаюсь с ней. И, может, чуток подводки. Смеюсь и толкаю ее плечом. «А ты чего не дымишь?» «Стерва. Думаешь, я могу себе позволить свернуть больше полграмма за раз? Так вот, ответ отрицательный. Кашусь на нее. Валин, можно спросить, как ты зарабатываешь деньги?» «Бриэль, можно спросить, зачем ты прикладываешь лед к лицу?» Она приподнимает идеальную бровь. «Ты же знаешь, что я все равно тебе не отвечу». У меня врывается сдавленный смешок, я отвожу взгляд. Вален всё-таки закуривает, а я с наслаждением делаю долгий выдох. Приятно, правда? Так расслабляет, усмехается подруга. Моя мама говорила, что косячок это антидепрессант для уличных девчонок. Думаю, в этом есть смысл. Я никак не комментирую слова её мамы. Знаю, что Вален вскочит и уходя покажет мне средний палец, но вместо этого говорю: "Представляешь, я год не курила". А я не курила 9 месяцев. Раздаётся голос Мы оба оглядываемся и видим Рейвен идущую к нам. Она смотрит на Валин. Мне нужно украсть твою подружку. Валин наклоняет голову. Ну, не знаю даже. Рейвен достаёт из кармана пакетик и зажимает его двумя пальцами. Валина улыбается и берёт. А ты мне вроде как нравишься, говорит она и уходит. Рейвен смотрит ей вслед, потом переводит взгляд на меня. Травка лежала у меня в бардачке ещё до того, как я забеременела. Адский сухая, но она не успеет понять до того, как мы закончим разговор. У меня врывается тихий смешок. Вряд ли её это волнует, качество травки. Рэйвен кивает. Сломанных девчонок мало, что не волнует. Я понимаю, что она говорит это исходя из собственного опыта. Рэйвен стоит рядом со скамейкой и рассматривает цветы на клумбе. Я бы села, если бы не было так невыносимо больно вставать. Как ты себя чувствуешь? вежливо спрашиваю я. Она смеётся, как будто меня снова пёрнули ножом, резко скидываю голову. Долгая история. Продолжает смеяться она. Эту историю наверняка знает мой брат. А малыш, как он с таким-то отцом и дядями? Он гарантированно будет таким же. Я почти в ужасе от страха, но пока что он крошечный и самосовершенство. Я встречаюсь с ней взглядом. Он правда прекрасен, и имя подходящее. У меня ещё не было возможности сказать ей это. Ворон и Феникс. Перевод с английского: Raven, ворон, ворона. И волк улыбается Raven. Я всё жду, кто же первым об этом сострит, чтобы выбить ему зубы. Шут Ситана. Тут больше нет никаких детей, даже если кажется, будто есть. Мы обе хохочем, но ее смех быстро стихает, она мрачнеет, напряжение становится все сильнее, она косится на меня. Я слышала, что случилось. Но я так и поняла. Рэйвен кивает, потом делает шаг ко мне. Ты думала о том, чтобы уехать? Это не вопрос, и я не отвечаю. Не делай этого, Бриэль. Она не приказывает, а просит, и в ее голосе отчетливо слышится боль. «Если ты уедешь, Ройс все равно тебя найдет и привезет обратно. Так что просто не уезжай». «Тогда, может, и вправду стоит уехать?» Откидываюсь на спинку скамейки. Она хмурится. «Ты это серьезно, Бриэль? Ты и вправду хочешь от него уйти?» «О, так это я от него уйду?» Распахиваю глаза. «Не веди себя так, будто ты слепая, и не видишь, почему он себя так ведет». Слова срабатывают как триггер, заставляя меня вскочить со скамейки, бросая на нее гневный взгляд. Позади меня останавливается машина, но я не оглядываюсь, а Рэйвен поднимает руку, запрещая подойти тому, кто из нее вышел. Она тоже не сводит с меня горящего взгляда. Я знаю, что она на меня не злится. Она беспокоится о Ройсе, и последнее, чего мне хочется — ругаться с ней. Я и так уже поругалась со всеми. — Мне нужна твоя помощь, Бриэль, — тихо говорит она. В чертах ее лица проступает боль, и причина очевидна. «Ройс, он в дерьме», — подтверждает она то, о чем шепчет мое сердце. «И мы впервые не можем ему помочь». «Ну, конечно. Во мне поднимается уродливое чувство жалости к себе, прежде чем я успеваю его перебороть. И ты пришла ко мне, как к последней надежде». «Не последний, Бриэль. Первый. Единственный». Она шагает ближе. Я никогда ещё таким его не видела, а мы много через что вместе прошли, чтобы распознать у вбрещу сердечную боль, даже не надо особо стараться. Она смотрит на кого-то позади меня. Я оглядываюсь и вижу Мендика, стоящего у чёрного дыналя. Эти перне склонен к саморазрушению, разрывается изнутри, а когда всё выходит наружу, она не договаривает и качает головой. Нам нужна твоя помощь, Брель. Я смотрю на Мендика, и он опускает голову. поворачиваюсь к Кэйвен. Я понимаю, правда. Беру со скамейки свою сумку и знаю, что вы понимаете, почему я этого не сделаю, потому что, как ты сказала, он придёт за мной только если я уйду. Так, может, мне и следует это сделать. Смотрю ей в глаза. Мой брат на расстоянии одного звонка от меня. Она прищуривается, а потом уходит. Ройс. Ты вредящий самому себе тупица. Я издаю стон и открываю глаза, когда батут подо мной начинает раскачиваться. Надо мной стоит Рейвен. Её взгляд суров. Сколько раз, по твоему мнению, ты можешь толкать девушку, прежде чем она упадёт? Макс сказал мне, что мы дочелы уже здесь, Рей-Рей. Всё почти кончено. У неё округляются глаза. О, мой бог, так это ты ему позвонил. Она качает головой. Ройс, какого хрена ты творишь? Да какая разница, красотка? Она всплескивает руками. Она же уедет с ним. Вот какая. Я даю ей то, чего она хотела с самого начала. Срочные новости, Рэйри. Это не я. Она фыркает и шлёпает себя ладонью по лбу. Ты и вправду идёшь. Уголки моих губ приподнимаются, а я никогда и не отрицал. По крайней мере, теперь ты это видишь. Не играй в свои дурацкие игры. Со мной это не сработает, и ты это знаешь. А я знаю тебя. Бриэль уедет, а ты развалишься на куски и сгоришь в адском пламени. Меня это устраивает. А нас нет, — вспыхивает Рэйвен. Если один из нас оказывается в дерьме, то мы все в дерьме. Не делай этого. И это говорит девчонка, что просто разнесла наш грёбанный мир к чертям и не однажды. И тебя это ничему не научило? Почти кричит она и фигачит мне в голову телефон. «Твою мать, Рэй-рей!» Я поднимаюсь, потирая лоб. «Вставай, тупица! Вытаскивай свою обдолбанную голову из задницы!» «Я ее подвел!» Кричу я и снова падаю на сетку. «Подвел, даже когда еще не знал, и я продолжу это делать, как было уже несколько раз». У нее вытягивается лицо. «Ты говоришь о том, что ее отправили к тетке? Но ты в этом не виноват, Ройс!» «Разве?» Возражаю я. мы вытаскиваем людей из дерьмовых ситуаций, помогаем выбраться, предлагаем нечто большее. Но что случается с теми, кто не попадает в наш круг? Мы её отослали, потому что поверили, что там ей будет лучше. И да, знаешь, тётка её не била, в отличие от родителей, но там для неё не было ничего хорошего. Прикинь, у этой девчонки не было никого почти 4 года, ни души. который можно было бы довериться. Не было руки, за которую можно было бы подержаться. Она была совсем одна в темноте, ни друзей, ни семьи, кроме брата, который торчал здесь и защищал мою семью, а рядом с ней не было никого, кто мог бы её защитить. У меня вырывается гостный смешок. Какого хрена, а? Грин натянуто улыбается и слегка пожимает плечами. А ты не думал, что она могла оказаться достаточно сильной, чтобы самой со всем справиться, что ей не нужна была рука, за которую можно держаться, что она могла жить сама по себе, пока не пришло время упасть в объятия, которые она заслужила? В какие? В мои? фыркаю я. Ага, как же. Она больше меня, выше, и это я не заслуживаю девушку подобную ей, поэтому отказываюсь красть её чёрта в свет. Ты чёртаф идиот. Вот кто ты. Кручу головой и вижу Мендика. Он просто дымится от ярости. Ты, братишка, причина, по которой мы имеем то, что имеем, гневно рявкает он, шагая ближе. Это ты первым поверил в Рейвен, подвёл нас к мысли, что нам стоит открыться для кого-то нового. Это ты увидел в Виктории то, что мы отказывались видеть, пока ты не убедил нас взглянуть глубже. Когда мы срываемся Ты приходишь с бутылкой и срываешься вместе с нами. Ты не осуждаешь, не давишь, не сбегаешь на хрен. Если было что-то, чего я не мог дать Рейвен, я не мог с этим жить, но ты сильнее меня. Если твоя девушка и вправду теряет зрение, ты должен найти способ вернуть его. Никто другой, мать твою, не даст ей этого. Ты не путь её разрушения, Ройс. Ты единственный шанс её восстановления. Подумай об этом по нейбой. Шепчет Рейвен: "Вы с ней похожи. Она была одинока, но и ты чувствуешь себя одиноко, даже когда ты не один. Где-то глубоко внутри тебе недостаёт того, что мы не можем тебе дать". Она пожимает плечами. "Но брель, может. Кажется, я уже говорила тебе. Еристаню убеждать себя в том, в чём никого из нас, включая Брель, тебе не убедить. Если честно, я не думала, что какая-то душа на свете вообще заслуживает быть любимой тобой, герой с Брейшо, но сейчас очевидно, это она. Я знаю, что никогда в жизни Брель не будет ни в чём нуждаться, не будет никого бояться и никогда не оглянется в прошлое с сожалением. А теперь Подними свою задницу и пойди поговори с этой девочкой, пока Басс не вытворил какую-нибудь глупость, из-за которой нам придётся ему напенать. Скажем, свяжет её и закинет в свою машину. У меня в горле встаёт ком. А что, если она захочет поехать с ним? Тогда ты обнажишь перед ней свою сломленную душу и будешь остаться. Если это не сработает, то мы сами её свяжем, смеётся Рейвен. Наш город, наши правила, верно? Я смотрю на брата. Тот кивает Кэппу, который торчит в нескольких яждах от нас. Потом смотрю на Рэйва, натяну руку. Понятно, что я не позволяю ей удерживать мой вес, ведь ей еще больно, но ее рука крепко держит мою. «Вперед, пони-бой!» — усмехается она. «Покажи ей, из чего ты сделан!» «Поверь мне, Рэй!» — шепчу я. «Она знает!» Спрыгиваю с батута и бегу. «Готова ты или нет, малышка? Я иду!»